603. нет больше нисуами не нет больше несуизмеримости нежели обращаясь к владыке думать о личном своем в эти моменты надо найти силы от своего отрешаться настолько чтобы экран сознания был чист и это нетрудно стоит лишь ликом владыке наполнить весь свой микрокосм. и тогда вибрации лика сердце коснуться полизуют ауру на своей волне Это легко, если преданное сердце только владыке. Можно силы найти в эти минуты сосредоточить сущность свою на владыке. Достичь в этом успеха важно чрезвычайно. Все внутри человека, если крепка связь. Но если ее нет, свет заменяется тьмою, как бы ни был хороший человек. Без света хорошесть ни к чему. Он становится темной. Из-за подобной хорошести погибали целые царства. Иерархические нити света раскинуты широко и касаются многих сердец, хотя и не осознаются обычно.